Как стареет наша скелетно-мышечная система? Старение скелетно-мышечной системы в основном и заставляет нас почувствовать себя старым. Кости, вначале такие прочные, постепенно становятся менее прочными и могут ломаться. Мышцы тоже слабеют, как и суставы, сухожилия, связки, хрящи. Они могут подвергаться травмам, воспалениям или болезням. Существует много причин, которые влияют на прочность костей, мышцы, суставов по мере нашего старения. Вот некоторые из них. Скелетная изношенность. Между 30 и 40 годами вы начинаете постепенно терять костную массу. Кости становятся тоньше и слабее, плотность их уменьшается. Количество остеобластов, отвечающих за строение кости, начинает падать, в то время как количество остеокластов, они отвечают за разрушение кости, остаётся прежним. Тогда остеокласты удаляют кальций из кости, и кости слабеют. Слабые кости означают опасность, риск переломов. Мужские, женские гормоны. Вы можете не осознавать этого, но гормоны отвечают за здоровье костей. и костные потери. Три основных вида гормонов вовлечены в процесс сложный процесс образования костной ткани. Один из них гормон щитовидной железы. Этот гормон тоже высвобождает кальций из кости с возрастом, и его количество возрастает. Это означает, что скорость вымывания кальция начинает превышать скорость усвоения того кальция, который поступает в кость. Тестостерон и эстроген тоже принимают участие в процессе строения костей. Тестостерон и эстроген стимулируют формирование кости, и эстроген защищает кость от потери кальция. Когда человек стареет, происходит естественное уменьшение этих гормонов, и это тоже влияет на потерю костной массы. Так что мужчины, теряя тестостерон, Вы получаете неприятности. А у дам после менопаузы драматически исчезает эстроген. И это тоже ведёт к потере костной массы. Риск переломов в 2-3 раза выше у женщин, чем у мужчин. Размер и сила мышц. С возрастом ваши мускулы теряют массу и силу, а скелетные мышцы деформируются и усыхают. их прочность уменьшается, что приводит к разрыву. И помните, что сердце это тоже мышца. А значит, с возрастом претерпевает изменения, что ведёт к потере функциональной способности. После 75 лет потеря мышечной массы резко возрастает, а значит и риск переломов при падении возрастает. Ваши мышцы слабы, и вы быстро устаёте. Хотя выход существует это физические упражнения. Но в таком возрасте у вас нет желания быть активным. Круг замыкается. Потеря мышечной массы продолжается. Не давайте процессу слишком далеко зайти. Кости. Остеопороз, который делает кости хрупкими и тонкими это наиболее типичное заболевание. И тогда часто случаются переломы, а спина слабеет. Исследователи подсчитали, что одна из пяти американских женщин после 50 лет имеет остеопороз. Около половины женщин после 50 лет получают переломы трещины бедра, запястья или позвоночника. Остеоартрит. ОА. Это случается с большинством из нас. После бега, посещения класса аэробики, лыж вы потом испытываете боли. Вдруг распухнет коленный сустав или появится краснота. Вы принимаете пару таблеток, они временно облегчают боль и снимают воспаление. Кажется, всё прошло. Но вдруг мелькает мысль: "Да, кажется, я уже не тот". Но у некоторых людей боль продолжается и иногда длится годами. И не только в случае нагрузок или усталости. Это остеоартрит, самое распространённое заболевание, с которым встречаются врачи. И нам больно смотреть на пациентов, испытывающих страдания. Это происходит из-за того, что с возрастом суставы стираются и изнашиваются. Хрящевая ткань исчезает, кости трутся друг о друга, что вызывает сильную боль, воспаление и как следствие малоподвижность или неподвижность. Сухожилия и связки слабеют, теряют эластичность, упругость и тоже становятся неподвижными. Остеоартриту особенно подвержены такие суставы, как коленный, запястный, суставы пальцев. потому что активно принимают участие в спорте или работе. Если, например, на вашей работе вам приходится часто быть на коленях или на корточках, вы рискуете заработать остеоартроз колен. Или, например, при непрерывном печатании на клавиатуре вы рискуете получить остеоартроз в руках. Вы должны заменить, по возможности, такой труд диктофоном или вместо того, чтобы писать email Встаньте и пройдите в соседний офис, коллеги. Ещё один риск для развития ОА это ожирение. Дополнительная нагрузка на суставы. Облегчите вашу ношу. Американская ассоциация хиропрактиков обращает внимание на вред от ношения тяжёлых сумок, портфелей и других тяжестей, если их вес превышает 10 процентов веса вашего тела. Это надо исключить, потому что негативные последствия не замедлят скоро проявиться потеря равновесия, искривление позвоночника, хронические головные боли и усиление риска травм. Помните, если вы женщина и ваш вес примерно 67 килограммов, ваша сумка, которую вы носите через плечо, Не должна весить более 6 кг. Подумайте. Неужели вам действительно так необходимы все эти косметические наборы, бутылки с водой, книги и остальные мелочи, тот хлам, который вы таскаете с собой? Если ваш ответ да, я предлагаю сумку на колёсиках.